Адриена Лекуврер на смертном одре желала исповедоваться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии. Она утратила тем самым благо, приносимые В самом деле, чем собственно был этот выбор, как не предпочтением, оказанным своей глубокой страсти перед Богом? Эта женщина.